Глава вторая Я чувствовала себя удивительно, словно начала действовать в каком-то ином мире. Без чьих либо лишних вопросов могла оставить машину на автозаправке и купить то, чего душа пожелает. Могла съехать с главной дороги на второстепенную и выбрать любое направление. Могла переключиться на любимую радиостанцию. Всё теперь зависело только от меня. Никто не следил за тем, что я делаю. В первые минуты я не могла поверить в это. Чувствовала себя растерянной, как узник, выпущенный на свободу после нескольких десятилетий, проведенных за решеткой. Но понимание того, каким образом я этого добилась, действовало на меня парализующе. Перед глазами до сих пор, как в тумане, стоял Роберт, в шею которого впился кусок стекла. Я будто наблюдала за всем этим издали, видела, как жизнь покидает моего мужа, видела саму себя, обхватывающую его тело и падающую с ним рядом с Вернером. Я посмотрела на Дамиана. Тот, опершись локтем о подлокотник дверцы, пустыми глазами смотрел прямо перед собой. Я видела, что он пытается уложить все в своей голове и была уверена, у него ничего не получается. И одна из причин этого — я. Он заметил мой взгляд, и ответил слабой мимолетной улыбкой. Она исчезла так же быстро, как и появилась. Наверняка из-за боли. Лицо у него было синее, распухшее. Я боялась, что Вернер напугает своим видом войтока, но мой сын, видимо, в полумраке не заметил следов побоев и сейчас спокойно спал на заднем сиденье. — И? — тихо спросил Дамиан. — Думаю, с чего начать. — Хм. «Есть предложение?» «Начни с того, о чём говорила в последней записи. С мороженого в жаркий день». Он пристально посмотрел на меня, а я стиснула руки на рулевом колесе. «Между прочим, мне это последнее название почему-то понравилось», добавил Дамин. «Хотела на финише впрыснуть в тебя немного оптимизма». «Не получилось», — вполголоса заметил он. Может, потому что в результате это оставило меня ни с чем. Ни с чем. Твоя подсказка ни на что меня не навела. Не наводит и сейчас. Дамиан смотрел вдаль, прищурившись, словно пытался выловить что-то взглядом в ночной мгле. Дорога была пуста. Навстречу нам не попалась ни одной машины. Место, которое могу узнать только я и время, о котором я должен знать, — проговорил дамен что все это означает. Немногое. Сам я не додумался. Я глянула в зеркало заднего вида. Войта крепко спал, а, видно, впечатлений минувшего дня у него хватало. К тому же мы разговаривали очень тихо, и можно было не беспокоиться, что наши слова разбудят его. Я глубоко вздохнула. Я имела в виду ли что что совсем скоро встречусь с тобой, тигр, — прошептала я, что сообщу тебе о времени и месте встреч и только ты будешь знать об этом. Вот и все. И как ты намеревалась это сделать? Через речь? Собиралась мне обо всем рассказать? Вот так? Не вот так, — поправила я. Я готовила тебя к этому в течение долгого времени. Верно. Дамиан молчал. И такой его ответ был для меня, пожалуй, самым болезненным из всех возможных. Я понимала. Мне придется принять все его упреки. Это была цена, которую мне предстояло заплатить за свои недомовки «Зачем все это?» — спросил он, наконец. «Я все тебе объясню». «Ладно, начинай». «Хотела бы, но...» «Что но?» «Нужно остановиться в отеле и поговорить за бокалом вина». «Нет, это разговор, не терпящий отлагательств». Он был прав, хотя я многое отдала бы за то, чтобы глотнуть сейчас Просека. Мне казалось, что после всего случившегося алкоголь перестал действовать, адреналин ускорил обмен веществ, полностью отрезвив меня. Хотя на самом деле было иначе. Неважно, как я себя ощущала, но вести машину мне было нельзя еще несколько часов. То есть, если б нас остановила полиция, а я была бы за рулём, всё могло закончиться печально. Ну и потом, просто увидев наши лица, ни один полицейский не отпустил бы нас, пока не узнал, что с нами случилось. «Ты очутилась в Великопольске», — напомнил Вернер. «На этом закончилась последняя запись». «Да». «Когда это было?» «Вскоре после того, как я дала показания на Каймана». «Они напали на твой след?» «Нет, но...» Я глубоко вздохнула, мне постоянно казалось, что меня отделяет от этого всего лишь один неосторожный шаг. Дамьян кивнул. Я постоянно ощущала нависшую надо мной опасность, тигр. Беспрерывно. Понимаю. И память о том, что случилось. Вернер молчал. На хмуром небе его жизни наверняка ходили точно такие же мрачные тучи. Он отлично понимал меня. Оно разрушило все мои планы. Дамин убрал локоть с дверцы и, откинувшись на спинку сиденья, глянул на меня. «Что ты имеешь в виду?» «То, что я видела свою жизнь, лишь сквозь призму тех событий, связанного с ними страха. Понимаешь?» «Конечно. Все, что я делала, было обусловлено именно этим. Любая мелочь просчитывалась. И на чем основывались расчеты — на стремление обеспечить себе безопасность. Это стремление владело мной, приведя на грань сумасшествия. А может, я и вправду сошла с ума. Я надеялась, что он улыбнется и скажет, что это точно. Мол, человек в здравом уме вряд ли придумает такой план, но Дамиан молчал. Стала изучать психологию бизнеса. Продолжила я. Окончила? Да. А я сошел с дистанции. Не стал магистром. «Знаю, я старалась отслеживать все, что с тобой происходит. И ни разу не пробовала связаться, дать знать, что жива, сообщить, что с тобой все в порядке и ничто тебе не угрожает. Я думала, что...» «Что?» На заднем сиденье беспокойно дернулся спящий войток, и я поняла, что мы заговорили громче, чем нужно. Вернер, извиняясь, приложил ладонь к груди и снова уставился перед собой. Думала, что ты поймёшь это после прослушивания записи. Продолжила я. Поэтому сделала их для тебя, вэрн Результат оказался обратным ожидаемому Неразберихи в моей голове стало ещё больше, чем раньше. Некоторое время мы ехали в молчании. Меня оно смущало, мне нужно было удостовериться, что Дамин, несмотря на его заявление, всё понимает. Просто хочет услышать это от меня. Я жила с чувством постоянной опасности повторила я знала что люди Каймана продолжают меня преследовать более того наблюдают они и за тобой один безрассудный шаг с моей стороны мог погубить нас обоих вернор потер виски и еле сдержал стон подожди буркнул если я правильно тебя понял то получается совершенно не так оценивал ситуацию теперь уже я не поняла что он имеет в виду а выходит не противостояла не полиция — спросил Дамьян. — Нет. В выходе за прошедшие годы с ее стороны не было никаких злоупотреблений и должностных преступлений, никаких уклонений от выполнения служебных обязанностей, ничего не замалчивалось и не пряталось под сукно, и ни один полицейский не связан с твоим исчезновением. Он ждал от меня подтверждения, но я не могла этого сделать. Я не прав. — Прав. Но есть еще кое-что. — Что? Что? Полиция был крот, человек, работавший на Каймана. Обо мне дознались именно благодаря ему. Я допускаю, что и сегодня он продолжает носить мундир, может, даже получил повышение, поэтому я не могла рисковать, Тигр. Установление контакта напрямую с тобой или прокотским могло привести к трагическим последствиям. Я собиралась продолжить, но заметил что Дамиан морщит лоб. «Что с тобой?» «Кажется, мне известно, кто крот. Фамилия Фалков. Тебе о чём-нибудь говорит?» «Нет». «Это он помог мне удрать из отеля в Жратовицах», — пояснил Верн и со свистом выдохнул. «При этом предупредил, чтобы я никому не доверял». «В этом есть смысл», — признала я про себя. «И что он в результате получил?» — задумчиво произнёс дамен «Ведь...» Когда он умолк, я поняла, что в голове у него выстроилась логическая цепочка. «Что ж», — заключил Верн, — «эти люди узнали, что ты попытаешься сделать. Да. И поняли, что лучший способ добраться до тебя — идти по моему следу, что рано или поздно я выведу их на тебя, поэтому и помогли мне». Я кивнула. Дамиан повернулся и, наконец-то, посмотрел на меня так, как должен был смотреть, с сочувствием, без осуждения. Видимо, до него дошло, что всё это время я чувствовала спиной дыхание людей Каймана. «Всё нормально?» — спросил он. «Да, то есть...» Сделав паузу, я потрясла головой, в затылке отдалась боль. «Сама не знаю. Мне страшно представить, что ты находился совсем рядом с этими людьми». Дамиан задумался, потом произнёс. «Всё уже в прошлом. Ты позаботилась об этом, направив меня к морю. Даже если они в какой-то момент напали на мой след, то потеряли его по дороге. Я глянул на датчик уровня топлива. Судя по нему, нам нужно было где-то заправиться впрок. Рисковать нельзя, даже такая мелочь, как вынужденная остановка на трассе, станет для нас проблемой. Ведь мы оба выглядели так, словно побывали в клетке с дикими зверями. Неожиданно я почувствовал на своей руке, лежащей на рычаге переключения передач, ладонь Дамиана глянула на него и сразу же перевела взгляд обратно на дорогу. — Мы справимся, — успокаивающе сказал он. — Знаю. Впереди вспыхнул яркий свет фар встречного автомобиля и стал быстро приближаться к нам. Его водитель поздно переключил дальний свет на ближний, и я на мгновение ослепнув, сбавила скорость. — Хочу услышать обо всем, — тихо произнес Дамиан, — о том, что с тобой происходило, о твоем плане о каждом его шаге и этапе. «Дай мне минуту», — попросила я, заставив себя улыбнуться. «Мне надо собраться с мыслями». «Ты собираешься с ними на протяжении последних десяти лет», — заметил он с иронией, которую я сразу уловила. «И видишь, что из этого вышло. Так что я должна просто без лады и склада плести все подряд, позже все упорядочу все же я хочу лишь знать, почему ты на все это решилась».